Глава 27 10 апреля 1912 года, 21.15 Внесено в журнал доктора Элис Лидер Строго конфиденциально Пациент Энни Хэбли Возраст 18 лет Я отдыхала в своей каюте, когда ко мне вдруг обратилась стюардесса по имени Энни Хэбли Она выглядела измученной, так как весь день провела на ногах. Колокольчики вызова прислуги звонили без остановки, поскольку дамы первого класса готовились к вечернему капитанскому балу. «Не могу сказать, что этот бал сколько-нибудь интересует меня, поэтому я коротала время за чтением, когда она вошла, спотыкаясь, взволнованная, с безумным взором. Есть в ней нечто странное». Она напоминает мне служанок из низшего класса и работниц фабрик, с которыми я работала в психиатрической лечебнице Уиллард. Похоже, что у ребенка, вверенного ей на попечение, появились длинные красные рубцы, похожие на царапины, что стюардессу и напугало. Возможно, девочка поцарапала сама себя. У младенцев, как известно, иногда такое случается, сказала я ей. Затем мисс Хэбли перешла к сути дела – Поговаривали, что подобный феномен случился и с погибшим мальчиком слугой. Она боялась, что на корабле происходит нечто необъяснимое. Глазами Схэбли горели лихорадочным огнем, как у многих моих пациентов. Она явно не спала. Я продолжила расспрашивать насчет слухов, которые она, якобы, слышала, и, разумеется, не получила иного ответа, кроме как бессмысленного бормотания о Мадлен Астер. Моя цель состояла в том, чтобы бросить вызов, разыгравшейся в ее сознании паранойя. На данный момент я просто предупредила стюардессу, чтобы она не распространяла слухи о болезни на корабле. Люди могут удариться в панику. Как бы то ни было, у меня есть подозрение, что и миссис Астер, и стюардесса Хэбли страдают от легкой истерии. Я не понаслышке знаю, как легко такие состояния развиваются в замкнутом пространстве, где почти не на что отвлечься. Кое-кто высказывает беспокойство, и вскоре оно уже у всех на устах. Паранойя сама по себе является своего рода заразой. Люди к ней предрасположены. Я долгое время считала, что это поведение, усвоенное нами от предков, — защитный механизм. Осторожные люди живут дольше, чем неосторожные. Я уже встречала подобные случаи в лечебницах. Есть много причин, по которым женщины впадают в истерию. И пусть сами женщины временами пытаются скрыть их за рассказами о явлении ангелов, демонов или, как теперь популярно, мертвых, чаще всего это некая постыдная тайна, что обратила их разум против них же. Все мы, мужчины и женщины, есть порождение желаний, как хороших, так и плохих. Однако все имеет свою цену, и ценой потворства тому, что для нас плохо, часто становится вина. А слишком большая вина приводит к болезни разума. Мы отравили свою совесть, а то, что было отравлено, однажды потребует лечения или сгниет. Но эта стюардесса, мисс Хэбли, думаю, она беспокоится, что с ней что-то не так. Она не признается». Однако я заметила, как дрогнули ее губы и затрепетали веки, когда я сказала, что беспокойный ум никогда не осознает собственной беды. Такова горькая правда безумия. Многие безумцы не понимают, что они не в порядке. Я не могу догадаться, на чем основываются ее предположения. Глядя в эти испуганные, затравленные глаза, я и сама была готова уверовать в демонов и духов.